Самая младшая из детей Лансерея с раннего детства росла в атмосфере служения искусству. Она родилась 10 декабря 1884 года в имении Лансерея Нескучная, что под Харьковом, и там же прошли ее первые годы. Но, к несчастью, в 1886 году, на сороковом году жизни, скончался от скоросечной чахутки отец семейства.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 С помощью братьев и дидиёв очень рано овладела техникой акварелии, масляной живописи и без устали тренировалась дни напролёт, рисуя всё, что её окружало – комнаты дома, родственников, пейзажи за окном, тарелки с обедом. Самым большим авторитетом для Зины был Александр Бенуа. Когда он, открывший для себя творчество почти забытого Венецианова, стал ярым пропагандистом его манеры,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 Лансире и Бенуа традиционно придерживались католического вероисповедания. В их жилах текла французская кровь. Первый Биноа бежал в Россию от французской революции, предок Лансире остался после войны 1812 года, лишь немного разбавленная итальянской и немецкой. А Серебряковы были православными. К тому же Зина и Борис были двоюродными братом и сестрой – а обе религии не одобряли столь близкородственных браков. Понадобилось много времени и еще больше хлопот с церковными властями, чтобы влюбленные добились разрешения на брак. Зинаида Лансереа и Борис Серебряков обвенчались в нескучном 9 сентября 1905 года. Вскоре после свадьбы Зина уехала в Париж.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 По совету Александра Бенуа Зина некоторое время проучилась в студии Академии де ла Гран-Шамьер. Правда, к ее немалому разочарованию здесь мало уделили внимания непосредственно обучению, предпочитая лишь оценивать уже готовые работы. По сути, в Парижской Академии закончилось художественное образование Серебряковой. Отныне она двигалась по избранному ею творческому пути самостоятельно. Вернувшись из Франции, Серебряковы поселились в Нескучном, лишь на зиму возвращаясь в Петербург. Именно в Нескучном родились их дети, в 1906 году Евгений, через год Александр. Семейная жизнь Серебряковых была на удивление счастливой. Такие разные по характеру и внешности, увлечениям и темпераменту они, как оказалось, прекрасно дополняли друг друга.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 В конце декабря 1909 года брат Евгений, член группы «Мир искусства», написал Зинаиде с просьбой прислать какие-нибудь работы на предстоящую выставку «Мир искусников». Недолго думая, та отправила ему недавно законченный автопортрет за туалетом. На выставке, где висели работы Серова, Кустодиева, Врубеля, эта картина никому неизвестной художницы не только не затерялась, но произвела настоящий фурор. Ошеломленный мастерством собственной племянницы, Александр Бенуа восторженно писал. Автопортрет Серебряковой, несомненно, самая приятная, самая радостная вещь,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 Есть что-то ребяческое в этом боковом взгляде лесной нимфы, что-то игривое, веселое, и как самое лицо, так и все в этой картине юное и свежо. Здесь нет и следа какой-либо модернистской утонченности, но простая и даже пошлая жизненная обстановка в освещении молодости становится прелестной и радостной.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 «В искусстве художницы с редкой силой обнаруживается основная, самая чудесная стихия творчества», – писали критики. «То волнение, радостное, глубокое и сердечное, которое всё создаёт в искусстве и которым только и можно истинно чувствовать и любить мир и жизнь». Её приняли в члены мира искусства, Приглашали в галереи и на вернисажи, однако Зинаида чурала шумных сборищ, предпочитая бурлящему Петербургу красоту и покой родного Нескучного, а беседам с критиками и собратьями по цеху – тихие вечера в кругу семьи. Она родила мужу ещё двух дочерей – Катьяну в 1912 и через год Катю, которую дома звали Котом и все же эти годы считаются временем расцвета ее искусства. В начале 1910-х годов Серебрякова создала такие незабываемые полотна, как «Купальщица», портреты сестры Екатерины, сочетающие классицистическое величие и непередаваемую легкость ветра, играющего в волосах, баня, крестьяне, спящая крестьянка, беленья холста, автопортреты и изображения детей. В её полотнах украинское солнце сочетается с радостной лёгкостью мазка, прекрасные тела живут в единении с пейзажем, а глаза на портретах менделевидным разрезом и лёгкой лукавинкой неуловимо напоминают глаза самой Серебряковой. В 1916 году Александр Бенуа получил заказ на роспись Казанского вокзала в Москве. Тот предложил принять участие в работе Евгению Лансире, Борису Кустозиеву, Мстиславу Добужинскому и Зинаиде Серебряковой. В Зинаиде достались панно на восточную тему. Возможно, азиатский колорит был особенно близок ей, потому что ее любимый Борис в то время возглавлял изыскательную партию на строительстве железной дороги в юго-восточной Сибири. К сожалению, этот заказ был отозван и эскизы Серебряковой, воплощенные в прекрасных женских образах, Индия, Япония, Сиам и Турция так и остались невоплощенными. Революцию Зинейда встретила в своем любимом нескучном. Поначалу жили как обычно. Столичные веяния всегда очень долго шли до провинции, но потом мир словно рухнул.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 Она умела любить, но только однажды и на всю жизнь. У нее остались на руках четверо детей и престарелая мать, но больше не было ни прежней радости, ни любви. «Для меня всегда казалось, – писала она подруге, – что быть любимой и быть влюбленной – это счастье. Я была всегда как в чаду, не замечая жизни вокруг, и была счастлива, хотя и тогда знала и печали, и слезы. Так грустно сознавать, что жизнь уже позади»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 и творческая атмосфера, которую так ценили гости дома, сохранилась. В гости к Зине заходили прежние друзья, братья, ценители и коллекционеры. Их притягивала и ее увлеченность искусством, и тот непередаваемый уют, который она умела создать вокруг себя буквально из ничего, и ее собственная красота, как внешняя, так и внутренняя.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 «Меня поразила красота всех детей Зинаиды Евгеньевны», писала Галина Тесленко. «Каждый в своем роде. Младшая Катенька, остальные дети называли ее котом, это фарфоровая хрупкая статуэтка с золотистыми волосами, нежным личиком, восхитительной окраски. Вторая Тата».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 Сыновья Зинаида Евгеньевны не были похожи один на другого. Женя – блондин с голубыми глазами, с красивым профилем, а Шурик – шатен с тёмными волосами, слишком нежный и ласковый для мальчика. Жили Серебряковы очень тяжело. Заказов было мало, а оплачивались они плохо. Как писал один из её друзей, коллекционеры за даром, за продукты и поношенные вещи обильно брали её произведения. А Галина Тесленко вспоминала –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 Разделила ее любовь к танцам. Ей разрешили присутствовать за кулисами Мариинского театра вне спектаклей. И она с увлечением рисовала балерин, сцены спектаклей, бытовые зарисовки, закулисной жизни. Постепенно художественная жизнь бывшей столицы входила в прежнее русло. Устраивались выставки и салоны, приезжие и местные коллекционеры покупали какие-то работы. В 1924 году в США прошла большая выставка работ советских художников. Среди них выставлялась и Серебрякова. Две ее работы сразу же купили. И, окрыленная этим успехом, Зинаида решила поехать за границу. Возможно, там она получит заказы, сможет заработать денег, которые будет присылать в Россию.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 Та же чёлка, тот же чёрный бантик сзади, и кофта с юбкой, и синие халаты руки, от которых шёл какой-то с детства знакомый запах масляных красок. Стараниями Татьяны Борисовны в 1965 году в Советском Союзе была устроена выставка Зинаиды Серебряковой – более ста работ художницы, созданных в эмиграции. Выставка прошла с небывалым успехом, и её повторили в Киеве и Ленинграде. Она скончалась 19 сентября 1967 года после перенесенного инсульта. Ее похоронили на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа. В день похорон шел проливной дождь, оплакавший великую русскую художницу, рассыпавшуюся как карточный домик вдалеке от родины.